И вдруг откуда-то издалека донеслась мысль, а ведь жизнь-то не совсем погибла, остался росточек. Но тот же подумала: да какой же он жилец, если не пробовал даже материнского молока. Нет, надолго не хватит его. Но так хотелось, чтобы ребенок остался жив, что я взмолилась судьбе. Но оставь в живых хоть этого. Не дай ему умереть, может, выживет. «Может, выкарабкается как-нибудь?» Вот так и шла. Отчаивалась, надеялась и снова отчаивалась. И незаметно наступило утро, когда мы добрались до Ила. Снег все так же бесшумно и густо валил. Все так же стояла вокруг белая тишина. И среди этой тишины заброшенные развалины недостроенной улицы показались еще более страшными. От того, что здесь было начато семь лет назад, Остались лишь жалкие следы. Снег кружил над безжизненной улицей, заметая сугробами зияющие пустотой руины и унылые заросли сухих колючек и кураев. На бывшем дворе Алимана Касыма, точно в память их забот и мечтаний, все так же лежала груда камней и куча кирпичей. Навсегда успокоенная, Алиман лежала бледная, с закрытыми глазами. Голова моталась из стороны в сторону,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 Каждую весну сажаю, ведь она очень любила цветы. Ну, а дальше снова началась жизнь. В первые дни Жан Болота кормила грудью сноха деда Джарабека, а потом я стала давать ему козье молоко. Хватили мы с ним горя в досталь, стоит ли об этом говорить? Одним словом, было ему написано на роду остаться в живых, и он вышел. И за это благодарю судьбу. Теперь ему двенадцать лет». Доктор, что лечил его маленького, нынче известный в округе человек, и сейчас при встрече спрашивает, «Ну как, бабушка, внучек-то растет?» «Слава Богу, говорю, джигит уже!» Он смотрит на меня и улыбается. «Вот и хорошо. Расти его человеком!» Знает он нас о Жанболотом давно. Жанболоту было тогда года полтора. Конечно, болезненным рос он. Однажды простыл сильно и занемок не мог ни на шутку. Смотрю, губы посинели, глаз не открывает и дышит еле-еле. Схватила я его и быстрее в больницу. И опять же ночью, да в зимнее время, вброд перешла реку. Доктор оказался молоденьким парнем, недавно, наверное, учение окончил. Как увидел меня, что дрожу я от холода в мокрой одежде, перепугался, замахал руками. «Да вы с ума сошли?» кто вам разрешил ходить по воде? Где его родители? Я ему и отец, и мать, сынок. Не дай ему помереть. Если помрет, жить не буду, — сказала я ему. Всю ночь он возился с малышом. Через каждые два часа уколы делал. Мне дал сухую одежду, лекарствами поил. Однако утром свалилась я в жару, кровью захаркала. Лежала я в горячем тумане, в забытии. Помню только, что доктор, Подходил к изголовью, клал мне руку на лоб и говорил. — Не сдавайся, мамаша, держись. Внучек твой смеется, уже выздоровел. — Коли так, и я вытяну, — прошептала я. — Может, потому и выжила я, что внук остался жив. Летом в этом году интересный случай был. На каникулы бегал он по улицам, а потом смотрю — выволок во двор велосипед Косыма. Тот самый. Двадцать лет висел он в сарае под крышей. Да, вытащил, стало быть. И давай ремонтировать. Но я ничего не сказала, мальчишка, ведь думала, повозится, повозится и бросит. Ремонтировать-то там было нечего. Железо все в ржавчине и резина полопалась. Прибегали друзья его и тоже смеялись. Это, говорят, рухлить, да потопная машина. А он упрямый, сопит и делает свое.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 Бекташ как-то зашел к нам вечером. «Хочу, — говорит, — вашего Жанболота, в помощники взять на комбайн. Если подходит, бери, — согласилась я. Разрешить-то разрешила, а через два дня пошла проведать. Дитя ведь еще. Может, трудновато будет на уборке?» Жанболот мой работал на комбайне соломщиком. Он увидел меня и закричал, будто с вершины горы. «Бабушка, я здесь!» А Бекташ, стоя у штурвала, помахал мне рукой, поклонился. До самого вечера сидела я в тени под деревом у Арыка и смотрела на жатву. Машины пылили взад-перед по дороге, отвозя обмолот на тока. В сумерках пришли комбайнеры отдохнуть. Женболот шагал устало и гордо, подражая Бекташу. И так же молча и так же фыркая стал умываться по пояс в Арыке. А когда увидел узелок в моих руках, обрадовался. «Бабушка, ты яблоки принесла?» «Принесла», — ответила я. И тогда он подбежал, обнял меня и поцеловал. Бекташ прыснул со смеху. «Что ж ты важничал? Давно бы так. Ну, полоскайся, полоскайся, а то некогда будет». Ужина сели мы на траву подле полевого вагона. Хлеб был горячий, только что испеченный. Жан-Болот разломил лепешки и сказал, «Бери, бабушка». Я благословила хлеб и, откусив от ломтя, услышала знакомый запах комбайнерских рук. Хлеб припахивал керосином, железом, соломой и спелым зерном. Да-да, в точности, как тогда. Я проглотила хлеб со слезами и подумала, «Хлеб бессмертен. Ты слышишь, сын мой косым, и жизнь бессмертна». И труд бессмертен. Домой меня комбайнеры не отпустили. Говорят, вы у нас гости, оставайтесь ночевать в поле. Мне постелили на соломе. Глядела я в ту ночь в небо, и чудилось мне, что млечный путь усеян свежей золотистой соломой, рассыпанными зернами и шелухой обмолота. И в той звездной высе, сквозь дорогу соломщика, как далекая песня, уходит эшелон. Удаляется стук его колес. Засыпала я под этот затихающий стук и думала, что сегодня пришел на свет новый хлебороб. Пусть долго живет он, пусть будет у него столько зерна, сколько звезд на небе. А на рассвете я поднялась, и, чтобы не мешать комбайнерам, пошла воил. Давно я не видела такой великой зари над горами. Давно я не слышала такой песни жаворонка. Он взлетал все выше и выше в яснеющее небо, повис там серым комочком, и словно человеческое сердце неустанно бился, трепыхался, неумолчно звенел на всю степь. — Смотри, запел наш жаворонок, — говорил когда-то саванкол Чудно. Даже жаворонок был у нас свой. И ты бессмертен. Javarnak māj!